Так вопиял, и свои серебристые волосы старец рвал на голове. Но у Гектора сына души не подвигнул. Матерь за ним на другой стороне возопил рыдая, Перси рукой обнажив, а другую на грудь указуя, Сыну льющие слезы крылатую речь устремляла. «Сын мой, почти хоть сие!» Пожалей хоть матери бедной, если я детский твой плачу, таляла отрадную грудью, вспомни обо нам любезнейший сын, и ужасного мужа в стены вашет отражай. Перед ним ты не стой одинокой, если неистовый он одолеет тебя, о мой Гектор, милую отрасль мою. Не я на одреня оплачу, не Андромаха супруга. «Далеко от нас, от обеих, встань и тебя Мирмидонском, свирепые псы растерзают!» Так рыдая, они говорили к любезному сыну, так умоляли, но Гектора в персях души не подвигли. Он ожидал Ахиллеса Великого, несшегось прямо. Словно как горный дракон у пещеры ждет человека, трав ядовитых нажравшись, И черный, наполнився злобой, в стороны страшно глядит, извиваяся в круг над пещерой. Гектор таков, несмиримого мужества полный, Стоял там, выпукло светлым щитом, упершись в основание башни. Мрачно вздохнув, наконец говорил он в душе возвышенной, «Стыд мне!» когда я, как робкий, в ворота и стены укроюсь. Первый Полидамас на меня укоризны положит. Полидамас мне советовал ввесть ополчение в город воную ночь роковую, как вновь Эхелес ополчился. Я не послушал. Но верно полезнее было послушать. Так троянский народ погубил я своим безрассудством. О, стыжуся, троян и троянок длинноодежных! Гражданин самый последний может сказать в Илеоне, «Гектор! Народ погубил на свою, понадеявшись, силу!» Так и Леоне не скажут. Сто крат благороднее будет противостать И Пелеева сына, убив, возвратиться Или в сражении с ним перед Троею Славно погибнуть. Но и по что же? Если оставлю щит светлобляшный, Шлем тяжелый сложу И копье, прислонивши к твердыне, «Сам я пойду и предстану Пилееву славному сыну, если ему обещаю Елену и вместе богатство все совершенно, какие Парис в кораблях Глубодонных с нею привез в Элеон, роковое раздора начала, выдать Атридам и вместе при том разделить Аргевянам все остальные богатства» какие лишь трое вмещает.